глава 39. Ирграм с трудом удерживался в седле. Пусть лошадку ему подобрали низкую, смирную, но тело вдруг охватило неприятная слабость. Голова кружилась, а солнечный свет вызывал приступы дурноты. Ирграм закрывал глаза, пытаясь спрятаться от него, но свет пробивался сквозь заслонный век. Ехали. Из города вышли ещё до рассвета тайным путём. Идти пришлось ногами, ибо там, в душных катакомбах храмов, лошади точно не прошли бы. Зато и никто из свиты не узнает, куда он подевался. Написали ли господину? Несомненно. И тот ответит на письмо. Сперва, правда, попытается отыскать самого Ирграма, Стоило подумать, и шея заныла. Напоминая, что клятва-то была принесена. Одна и другая. И которая опасней. Он не знал. Катакомбы вывели куда-то за пределы городской стены, Где Иргрома уже ждали. И знакомый уже жрец весьма ловко запрыгнул в седло, Сдавил босыми пятками конские бока и сказал, «Надо спешить». «Надо» ирграм готов был там у стены и в седло вскарабкался весьма даже живо пусть все давно уже и не путешествовал подобным образом кони пошли тряской рысью и длинные предрассветные тени легли на дорогу что уводила прочь от города ирграм ехал думал пытался не то и дело касался кшея который ему вручили не потребовав ничего взамен дикари Или клятва не позволит сбежать? А искушение ведь велико. Неужели верховный жрец не учел слабости человеческой натуры? Или на клятву надеется?» Ирграм приоткрыл глаза, убеждаясь, что конь его трусит в нужном направлении, и снова зажмурился. С трудом удержал стон, ибо боль в голове сделалась почти невыносимой. «Привал!» — раздался резкий оклик. И лошади остановились. Пыльно. Здешние дороги не мостят камнем. Вот и пыли много. Трава по обочинам жёлтая, жухлая. А голова раскалывается. Ирграм чувствует, как его снимают. Тянут куда-то, кладут на землю. Чьи-то пальцы лезут в рот, разжимая зубы. Проталкивая в челюсти костяную палку. Не сопротивляйтесь, говорят ему. Иначе хуже будет. Он не сопротивляется, он слишком слаб и ничтожен, чтобы сопротивляться. Это судорога, а в горло льётся что-то невыносимо горькое. Горечь это разливается по кишкам и те сводит судорогой. Она же толкает, выпитая, к горлу. Этого ждут. ирграма переворачивают, а потом кладут животом на что-то твёрдое. Сверху в спину упирается чей-то локоть. «Ну же!» Говорят ему. Его рвёт густой чёрной жижей, но, как ни странно, следом приходит облегчение, и солнце больше не кажется злым. Ирграм даже не возражает, когда вновь заставляют пить. И снова наступает дурнота. И опять. В какой-то момент сознание окончательно покидает его. Последнее, что он делает, цепляется за кошель. Никак нельзя потерять сокровища. Никак. Возвращают обратно голоса. Язык Мишеков. Ирграм знает, но не так хорошо, как хотелось бы, но всё-таки он способен понять. «Зачем нам вообще этот толстяк нужен?» Голос хриплый, натреснутый и принадлежит человеку, которого поставили во главе отряда. Откуда Ирграм это знает, он понятия не имеет. «Знает и всё. Он слаб. Сам мужчина-воин. Полукровка. Да может, даже крови Мишеков в нём лишь на четверть или того меньше. Он не похож на истинных. Слишком светлая кожа. Да и волосы рыжие. Разве Мишеки бывают рыжими? В чертах лица мелькает что-то такое, но Ирграм не приглядывался. Скорее уж запомнились широкие браслеты на запястьях, до да две косы, в которые воин вплёл грязноватые ленты. Он знает, как говорить с подобными ему. Голос жреца полон терпения. Ирграм даже представил того. Сидит на пятках, пялится в огонь. Огонь. Костёр был и совсем рядом. Ирграм ощущал тепло слева и ещё прохладу справа. «Зачем говорить, вырезать и все?» «И это возможно», — согласился жрец. «Но тебе ли, друг мой, не знать, что с магами не все так и просто? Иногда договориться дешевле». Воин проворчал что-то совсем непонятное. «Что до него, то ослаб он из-за яда». «Яда?» «Яда? Выходит, все-таки отравили. Когда и кто?» И надо бы разозлиться или спугаться, ведь где один яд, там и другой, но сил хватает лишь на то, чтобы лежать. Нам повезло. Ритуал очищения изрядно ослабил отраву, иначе его бы не спасли. Вновь ворчание, будто не человека а зверь. Интересно иное. Это наш яд. Жрец поднялся. Пусть двигался он совершенно бесшумно, но Ирграм все одно ощутил то ли движение воздуха, то ли тень, упавшую на лицо. — Вы можете открыть глаза? — это было произнесено на языке магов. Ирграм подчинился. — Вам следовало сразу сказать, что вы испытываете дурноту, — с легким упреком произнес жрец. — Думал, это после... — Очищения? «Да», — говорить было тяжело, но его подняли и позволили напиться, на сей раз водой, до того холодной, что челюсти сводила судорога. ну Ирграм пил, вода проваливалась куда-то внутрь, однако не вызывая возмущения. «Что за яд?» «Корень темной лилии, редкий цветок. Растет лишь в одном месте. Растет лишь в одном месте». Удивительно, удивительно красиво и опасно, но и полезно. Смешанная с мёдом пыльца её способна исцелить раны или избавить от боли, когда исцеление невозможно. Она дарит забвение и радость, примеряет жестокостью мира и даёт быструю смерть. — Не очень. — Просто вас не собирались убивать быстро. Жрец убрал флягу я отготовили долго и снимала любовью даже так получилось несколько язвительно без любви не достичь совершенства, а он был совершенен когда вы почувствовали недомогание, когда вы почувствовали недомогание или еще не ощутили сперва была бы легкая слабость, возможно стали бы неметь кончики пальцев чуть покалывало бы сердце. «Ваш целитель сперва ничего бы не понял, а потом, когда боли усилились бы, было бы поздно». Ирграм принял флягу и удержать сумел. «Надо же! Руки, конечно, дрожат, но не сказать, чтобы слишком сильно, и слабость вполне терпимая. Пейте! Это укрепляющий настой!» «Как я выжил!» У него получилось произнести эти слова на одном дыхании. «О, полагаю, волей случая. Ритуал способствует перерождению души и обновлению тела. Вы должны были ощутить некоторый прилив сил». «Ощутил», — признался Ирграм. «А потому ваша слабость неестественна. К счастью, данный яд имеет одну весьма характерную особенность. Взгляните на руки». Ирграм послушно уставился на собственные пальцы. Ногти синеватые, — подсказал жрец. Белые, полупрозрачные и серые. И я не различаю цветов. Ирграм закрыл глаза и открыл. А и вправду, все вокруг стало каким-то странно серым, будто углем нарисованным. Костер, деревья вокруг, люди, жрец и тот. Руки свои... «Одежда, фляга. Сколько всего серого в мире?» «Возможно. Надеюсь, со временем пройдет». Жрец нисколько не удивился. «Я увидел синеву». «И случайно оказалось с собой противоядие». Ирграм сжал руку в кулак. «Не случайно. Это слезы матери земли. Они способны очистить тело от любой отравы. Почти». Мне показалось разумным взять с собой. — Верно. Не для ирграма В городе магов часто пользуют зелья, и далеко не все полезны для здоровья. — Мне жаль, что вам пришлось потратить на меня. — Не стоит переживать. Я озаботился запасом. Тем паче в случившемся есть наша вина. Жрец протянул руки к костру, и кожа побелела, что было странновато как и светлое пламя, всё ещё слишком яркое, чтобы смотреть на него. Это яд нашей земли, сотворённый тем, кто умеет обращаться с ночной лилией и многими иными ингредиентами. Значит, не слуги, мешеки. Ирграм не сдержал смешок. Кто бы мог подумать, мир иной, а порядки те же. Предательство, отрава. Кто-то знает слишком много. Я сообщил о том Верховному, он натыщет виновного. — А мы? — Мы продолжим свой путь. Завтра постарайтесь отдохнуть. К сожалению, мы больше не сможем останавливаться так часто и так надолго. — Спасибо, — выдавил Ирграм. — Мы должны найти ее. — Девочку? — Ту, что послана богами. Жрец больше не улыбался. Ибо если та, которая суть ее отражения, способна дарить жизнь, то что может истинное Дитя Света? Почему-то желание узнать у Ирграма не появилось. Совершенно. Старик дышал, всё еще дышал. Лежал с открытыми глазами, слепо пялись в небеса и дышал. На губах время от времени появлялась пена, но она оседала, и капли расползались по грязным щекам. — Он вообще как? — поинтересовался Миха, склоняясь над телом. — Соображает? — Итса пожал плечами. — Ну да, его дело пациента реанимировать, а дальше чего это пусть Миха думает. Он нахмурился и зачем-то поводил рукой перед носом Таквора. Тот глаза закрыл и открыл, снова закрыл, чтобы захрапеть. заливис так, прям аж зависть взяла. Они тут полночи хороводы водят, пытаясь понять, жив он или не очень, а этот спать. «Он что, серьёзно?» Джер, который боязливо держался в стороне, осенил себя непонятным знаком. «Спит?» «Спит», — согласился Миха. «Вот же гад!» Ругаться при детях нехорошо и неосмотрительно. У них же память, и как правило, на то, что запоминать вовсе не след. — А мы что делать будем? — Я бы пожрал. Миха поскрёб живот, который заурчал, соглашаясь, что предложение — диво, до чего хорошее. — Я бы тоже. Джер вздохнул. — А он не восстанет? — В смысле? — Ну, один приятель... Так-то он болтает много, но говорил, что видел, как покойник восстал. Стало быть, не похоронили, как надобно. Вот и восстал. Вот. Он не покойник. Миха пощупал руку. Пульс был, сердце тоже билось. И грудь вздымалась. Стало быть, дышала, а покойники не дышат. Ну, мало ли, вдруг. Не восстанет. Волей своей решил Миха. «А то так вовсе без обеда остаться недолго. Вон, время к полудню, самое время гадюкам солнечные места искать. А Михе — гадюк». Не сказать, что охота была сильно удачной. То ли гадюки уже знали, то ли места были такие, не больно-то змеины Но вернулся Миха с парой лягушек и тыщеватой какой-то заморенной змеёю. «Когда я уже нормальную еду есть буду?» Мрачно поинтересовался джирая вгрызаясь в лягушачью лапку. Только кости на зубах захрустели. Так хвор ничего не произнес. Он был бледен, худ, куда худее обычного, но вполне себе жив, что категорически не укладывалось в Михиной голове. Он даже не удержался, пальцем ткнул, убеждаясь, что старик теплый. «Не бывает такого». Итца привычно забрался на ветку и оттуда наблюдал за прочими, притворяясь, что ничего-то особенного не случилось. к поневоле верить станешь, что и вправду не было. Примерещилась. Меж тем, расправившись с гадюкой, старик старательно завернул куски змеиной туши в лопухи, а те положил на угли. Вытер руки и застыл, уставившись на мясо. Миха не торопил. Помер человек, а потом был реанимирован. И ладно бы нормально. Нет же, выбрали на извращеннейший способ. От такого просто не отойти. Он стоял, шевелил губами, будто говорил с кем-то. Когда же запах жареного мяса стал именно таким, чтобы рот наполнился слюной, так Хвар вытащил обуглившийся лист. «Прошу», — сказал он, протянув его мальчишке. «Господин барон!» А голос таки дрогнул. «Что?» И рука у Джера дрогнула. Кусок повалился на землю, покатился, собирая пыль и мелкий мусор. Дикарь был недоволен. Кто ж так с едой-то обращается? «Мой брат умер». «Когда?» «Тогда, когда умер и я. Он мог бы жить». «Мало», — сказал Итса, приоткрывая глаза. «Мало-мало», — и пальцами показал. «Он мог бы жить!» «Тебе же сказали недолго», — примиряющий произнёс Миха и мясо поднял. Не та у них ситуация, чтобы разбрасываться. И кусок отправился в рот под возмущённым взглядом барончика. То есть барона. «Прожил бы он недолго», — «Но...» «А мы того меньше, подозреваю». «Он ушел, и я должен был следом. Я видел его. Душу. Дух...» Щека так хвородернулась, явно увиденное не слишком порадовало. «Путь к... в... в бездну. Проклятье!» Он посмотрел на яйцу. «Ты! Ты!» «Благодаря ему ты жив», — заметил Миха, слегка напрягшись. «Не хватало еще мальчишку обвинять. Вот и делай, называется, добро людям». «Правда, как надолго, не знаю». «Долго», — пояснил Ица и зевнул, широко-широко, явно не впечатленный таким эмоциональным выплеском. «Потом еще совсем долго». «Много и много!» Он растопырил пальцы на обеих руках и помахал. «Видишь, как все хорошо сложилось!» Старик упал на колено и склонил голову перед Джером. «Прими мою клятву, господин!» Господин растерянно поглядел на Миху. «А он что? Он в местных реалиях не разбирается!» «Сам решай!» «Я Джерайя де Варен, волей богов барон деварен хранитель земель принимаю твою клятву встань и служи мне верой вот так то лучше если все миха тоже зевнул а что ночка предыдущая нервную выдалась день ни того не лучше так что самое время вздремнуть пару тройку часов тогда завтра пойдем К куда Баронство твоё искать. А то что это за барон и без баронства?